Понедельник, 7 июля, 15 часов, 7 минут. Молодой водитель «Фольксвагена» умер около трех. Точное время доктор определить не смог, потому что не сразу это понял, и потом у него ведь не было журналов, которые следовало это время занести, и сообщить его тоже было некому. Эту смерть некуда было передать, а значит, и уйти по-прежнему было нельзя до тех пор, пока о ней не узнал кто-нибудь другой, хотя бы кто-нибудь, кроме него. И потому в 10 минут четвертого, когда лейтенант в развязанных ботинках добрался, наконец, до передних ворот, сам не очень понимая, зачем, маленький зубной врач был все еще здесь. Он ползал на четвереньках вдоль решетки и шарил между прутьями, и появление лейтенанта, кажется, вообще не заметил. Однако первое, что бросилось Старлею в глаза, тоже был не доктор. Сначала еще издалека он увидел белесое облако цементной пыли. от которой воздух сделался мутный, как вода в стакане, когда в нем размешали соду. Потом неопрятную россыпь каменных осколков на асфальте и моток спутанного кабеля, кое-где перемотанного изолентой, опрокинутую канистру без крышки и забытый поперек проезда красный японский генератор. И, наконец, подойдя ближе, он разглядел трещину в бетонной стене. Даже не трещину, глубокую выбоину, уродливый разлом, в котором торчал тяжелый отбойный молоток. Едко пахло горелой проводкой. «Ух ты ж, ёп твою мать!» — сказал Старлей и потянулся к стальной пике. И только тут доктор оглянулся и заметил его. «Осторожней!» — сказал он. «Вас может ударить током. Они, кажется, кабель пробили». И стена, и застрявший в ней молоток выглядели безжизненно и опасно Старлей попытался припомнить что-нибудь из школьной физики и не припомнил. Всплыли только слова «фаза» и «заземление». Так что руку на всякий случай убрал и спросил — «Кто пробил?» Лицо и волосы у доктора были пыльные, как будто на него высыпали пудреницу. На лбу запеклась кровь, ярко-красная на белом, и в этом неряшливом гриме крошка-стоматолог внезапно стал похож на недорисованного Джокера. «Да кто они-то?» — повторял Старлей. «Они ж воздух нам отрубили. Там знаете, что творится?» Вместо ответа доктор снова опустился на четвереньки и продолжил рыться в строительном мусоре у себя под ногами. «Представляете, пропали». сказал он глухо. «Я нарочно так положил, чтобы на глазах были, а потом отвлекся, и все. Неужели взял кто-то? Господи, как неудобно!» «Кто?» Еще раз спросил Старли, отмечая, что в третий раз задает один и тот же вопрос и не получает ответа. «Вы про что вообще?» «Вот тут лежали», — бормотал доктор. «Какие-то дорогие очень, такой, знаете, циферблат... «У него запястье отекло, надо было на другую руку ему надеть, а я снял. Я же рядом все время. Ну как это, как можно украсть часы у человека, когда он без сознания?» «Крыша поехала», — понял лейтенант, который за полчаса по дороге к воротам навидался всякого и ничему уже не удивлялся. И все-таки шагнул к решетке и посмотрел на пацана из гольфа, того самого со сломанной рукой. Пацан был не без сознания, он был мертвый. Очень, очень мертвый. Совсем. И лейтенанту опять стало муторной и гадко, как если бы он испер эти сраные пижонские часы, как если бы он в самом деле хотел отобрать дурацкого рыжего сеттера у двух крикливых стариков и нарочно бросил девчонку из «Тойоты», одну у проклятой «Газели». «Слушайте, ну их же надо найти», Сказал он вяло, имея в виду не часы, а неизвестных безруких идиотов, которые закоротили проводку, и понимая заранее, что ничего этим, конечно, уже не исправить, и потому искать их нет смысла. Никакого смысла вообще. «Да где их найдешь теперь? Все!» Так же вяло отозвался доктор. «Бесполезно». И сказанное в равной степени относилась и к сбежавшей шестерке незнакомцев, которых он принял за спасателей, и к часам мертвого мальчика, и к самой его смерти. Нелепой, бессмысленной смерти От обычного перелома Он не мог уже вспомнить, зачем ждал ее И что собирался делать после И тут в переноске, стоявшей возле дальней стены Заорал кот Хрипло, обиженно и довольно громко Как заорал бы всякий, кто бог знает Сколько времени просидел в тесном зарешеченном ящике, хлебнул горе Натерпелся страху от дыма Огня и грохота и решил Что заслуживает, наконец, утешения Маленький стоматолог и рослый молодой полицейский Одинаково вздрогнули и переглянулись. А потом доктор поднялся на ноги и, торопясь, захромал к переноске. «Голодный, наверное», — сказал лейтенант и ужасно почему-то обрадовался. Доктор присел над ящиком и заглянул внутрь. «Ну, прости, милый», — сказал он коту. «Я знаю, знаю. Прости, пожалуйста».